Президент Гаверия узнал обо всем от Сара за несколько дней до взрыва. «Речь идет уже не о жизни Марухи, а о спасении Картахены», – убеждал его Сар. В ответ президент поблагодарил за информацию, заверил, что правительство примет меры для предотвращения катастрофы, но ни в коем случае не поддастся шантажу. Сару пришлось снова отправляться в Медельин, где с помощью Ачоа все же удалось отговорить Эскобара от его намерений. Сделать это было непросто. До намеченного взрыва оставались считанные дни, когда Эскобар сообщил в срочном послании, что гарантирует жизнь пленным журналистам и откладывает взрывы бомб в крупных городах. Однако настроен он был категорично. Если полицейские акции в Медельине будут продолжаться после апреля, от древней Картахены до Индиас не останется камня на камне. Глава девятая. Оставшись одна, Маруха понимала, что находится в руках тех, кто, возможно, убил Марину и Беатрис, и теперь отказывается вернуть ей радиоприемник и телевизор, чтобы она томилась в неизвестности. Поэтому от настойчивых просьб она перешла к категоричным требованиям, кричала на охранников так, чтобы услышали даже соседи, отказывалась от прогулок и угрожала объявить голодовку. Ни майор дома, ни охрана этого не ожидали и не знали, как поступить. Бормоча бесполезные утешения, они ходили звонить по телефону и возвращались в еще большей растерянности. Ни призрачные обещания, ни угрозы не могли заставить Маруху отказаться от голодовки. Никогда прежде она не чувствовала себя такой свободной. Поняв, что охране приказано обращаться с пленницей хорошо, ибо преступникам любой ценой нужно было сохранить ей жизнь, Маруха вовсю использовала этот козырь. Расчет оказался точным. Через три дня после освобождения Беатрис, ранним утром дверь неожиданно открылась и в комнату вошел майор дома с телевизором и приемником. «Сейчас вы кое о чем узнаете», — предупредил он Маруху и тем же будничным голосом объявил. Донья Марина Монтоя умерла. Вопреки его ожиданиям, Маруха восприняла известие так, словно всегда о нем знала. Наоборот, она бы удивилась, если бы Марину оставили в живых. Только когда эта весть дошла до сердца Марухи, она поняла, что очень любила Марину и многое отдала бы за то, чтобы новость оказалась неправдой. «Убийцы! Все вы убийцы!» — крикнула она в лицо майор дома. В этот момент в дверях показался доктор и, пытаясь успокоить Маруху, сообщил, что Беатрис благополучно добралась домой. Однако Маруха уже никому не хотела верить до тех пор, пока сама не увидит по телевизору или не услышит по радио голос Беатрис. Она почувствовала, что доктор пытается сам себя оправдать. «Теперь понимая, почему вас так долго не было». Должно быть от стыда за то, что вы сделали с Мариной. От неожиданности доктор замешкался с ответом. За что наступала Маруха? Ее приговорили. Он начал объяснять, что речь идет о месте за двойное предательство. С вами все по-другому, тут дело в политике, повторил он, уже сказанное когда-то. Его слова доходили до Марухи, как сквозь стенку. играла свою роль оцепенение, которое вызывает мысли о смерти у тех, кто к ней близок. «Расскажите, как это случилось? Марина знала?» «Клянусь, даже не догадывалась», — заверил доктор. «Не догадывалась? Этого не может быть», — настаивала Маруха. «Ей объяснили, что перевозят в другой дом», — убеждал доктор. «Приказали выйти из машины и идти вперед, потом выстрелили сзади в голову. Она не успела ничего понять». Образ Марины в маске задом наперед, на ощупь шагающий в сторону воображаемого дома, еще долго преследовал Маруху бессонными ночами. Больше, чем сама смерть, ее пугал последний миг сознание смерти. Утешало одно — коробочка с таблетками снотворного, которую она копила, как драгоценный жемчуг, чтобы проглотить целую пригоршню, прежде чем безропотно отправиться на бойню. Наконец, в полуденных новостях Маруха увидела окруженную людьми Беатрис в квартире, заставленной цветами, которую сразу узнала, несмотря на перестановки. Это была ее собственная квартира. Правда, радость сразу сменилась. Досады от этих перестановок. В библиотеке все устроили хорошо, так, как она и хотела. Но стены и ковры были ужасного цвета. А танскую статуэтку лошади поставили в самом неудачном месте. Забыв о своем положении, Маруха начала громко ругать мужа и детей, будто они могли услышать ее с экрана. «Растяпы! Все перепутали, сделали не так, как я говорила!» Жажда свободы на мгновение свелась к острому желанию высказать им всем в лицо свое недовольство. В круговороте переживаний потянулись безжалостные дни и бесконечные ночи. Марухе было страшно ложиться в кровать Марины, чувствовать запах ее одеяла и, засыпая, слышать в потемках ее дыхание, похожее на шуршание пчелы. Однажды ночью галлюцинации обрели пугающую реальность. Марина, словно воплотив, взяла Маруху за руку своей холодной, вялой рукой и шепнул ей на ухо «Маруха!». Это было просто простым сновидением. Нечто подобное Маруха уже пережила однажды в Джакарте. На распродаже антиквариата она купила скульптуру красивого юноши в натуральную величину, который одной ногой попирал голову поверженного ребенка. Над его головой сиял латунный нимб, как у католических святых хотя стиль и материал наводили на мысль о безвкусной самоделке. Скульптура долго простояла в доме на самом видном месте, и только потом Маруха узнала, что это был бог смерти. Однажды ночью Марухе приснилось, как она пытается оторвать этот вычурный нимб, но у нее ничего не получается. Нимб был приварен к бронзе. Она проснулась в плохом настроении, вспомнила сон, поспешила в гостиную и увидела, что Ним валяется на полу, как будто сбылось то, что ей приснилось. Человек рациональный и неверующий, Маруха решила, что сама в каком-то сомнамбулическом забвении сорвала венец с Бога смерти. В первые недели плена Маруха черпала силы в негодовании, которое у нее вызывала покорность Марины. Затем его сменило сочувствие горькой судьбе подруги и желание вернуть ей интерес к жизни. Позже пришлось демонстрировать перед павшей духом Беатрис притворный оптимизм и умение держать себя в руках под натиском жестоких событий. Кто-то же должен был встать у руля, чтобы не позволить всем утонуть в этой мрачной зловонной коморке три на два с половиной метра, где приходилось спать на полу, питаться объедками с хозяйского стола и в любую минуту ожидать смерти. Но теперь в комнате не было никого — перед кем нужно притворяться. Маруха осталась в полном одиночестве. Веря, что Беатрис объяснила родственникам, как передавать информацию по радио и телевидению, Маруха сохраняла бдительность. Вильямисар действительно несколько раз выступал с ободряющими речами, а дети успокаивали мать мечтами о будущем и ласковым словом. Вдруг, безо всяких на то причин, эти контакты прекратились неделя на две. Маруху снова забыли, она вновь пала духом, перестала гулять, целыми днями лежала на кровати лицом к стене, ни на что не реагируя, пила и ела, только чтобы не умереть. Снова начались судороги и боль в ногах, как в декабре, когда пришлось вызывать врача. На этот раз она даже не жаловалась. Занятые своими конфликтами и внутренними распрями, охранники перестали обращать на нее внимание. Обед стыл в тарелках, А майор дома и его жена делали вид, что ничего не происходит. Тянулись долгие однообразные дни. Порой они напоминали Марухи худшие из первых дней плена. Она совсем потеряла интерес к жизни, плакала. Проснувшись однажды утром, Маруха с ужасом обнаружила, что правая рука дергается сама по себе, независимо от ее воли. Спасло ее то, что в конце февраля заменили охрану. Вместо шайки барабаса Появились четверо новичков, серьезные, дисциплинированные и разговорчивые. Их хорошие манеры и правильная речь принесли Марухе подлинное облегчение. Новые охранники сразу пригласили Маруху поиграть вместе с ними в другие видеоигры. Игра сблизила. С первых дней Маруха заметила, что ей очень легко общаться с этой командой. Они хорошо понимали друг друга. Несомненно, ребятам дали задание добиться расположения пленницы, ободрить ее своим нестандартным поведением, убедить Маруху, чтобы она возобновила рекомендованный врачом прогулки. По двору подумала о муже и детях и не лишала их надежды вскоре увидеть ее в добром здравии. Сложилась обстановка, подходящая для откровенных бесед. Марухе показалось, что охранники тоже узники, что они, быть может, нуждаются в ней, поэтому она начала рассказывать им, как воспитывала троих, теперь уже взрослых сыновей. Маруха вспоминала яркие впечатления детства и студенческих лет, говорила о своих привычках и вкусах. Чувствуя ее доверие, охранники тоже рассказывали ей о себе. Все они получили среднее образование, а один учился в университете не меньше семестра, потому что вспоминал, как сдавал экзамены. В отличие от прежних, нынешние охранники считали себя выходцами из семей среднего класса, хотя их культура в той или иной степени еще носила отпечаток бедных предмести Медельина. Старшему, высокому и рассудительному парню по кличке Муравей исполнилось 24 года. После гибели родителей в автокатастрофе он уже не мог оплачивать учебу в университете и подался в боевики. Другой по кличке Акула восторженно вспоминал, как сдал половину экзаменов за среднюю школу, угрожая учителям игрушечным револьвером. Самого веселого из всех, кого встречала в плену Маруха, звали Волчок. И ему действительно подходило это прозвище. Толстенький, с короткими тонкими ножками и доходивший до сумасшествия страстью к танцам. Порой он включал магнитофон с записями сальсы после завтрака и упоенно танцевал без перерыва до конца смены. Серьезнее остальных выглядел сын учительницы, любитель книг и газет, хорошо разбиравшийся в происходящих стране событиях. Свое нынешнее ремесло он объяснял коротко. «Здесь очень весело». Таким образом, Маруха сразу поняла, что с новичками можно наладить человеческие отношения. Это не только придавало ей сил, но и вселяло надежду добиться кое-каких послаблений, о которых охранники, может быть, и не подозревали. «Не бойтесь, я вас не подведу», — обещала Маруха, — «уверяю вас, что не сделаю ничего запрещенного. Ведь все это закончится скоро и благополучно, и нет смысла строго следить за мной». Новички решились на невиданную для прежних охранников и начальства самодеятельность, ослабив тюремный режим и гораздо больше степени, чем того ожидала Маруха. Ей разрешили свободно ходить по комнате, говорить более естественным голосом и пользоваться туалетом безо всяких ограничений. Новые отношения вернули пленнице интерес к жизни, она даже решила заняться собой, учитывая опыт Джакарты. Очень полезными оказались гимнастические упражнения, которые в телепрограмме Алехандры ей показала тренерша. Кажется, они так и назывались – упражнения в замкнутом пространстве. Маруха занималась таким энтузиазмом, что один из охранников спросил ее с долей подозрительности. «В этой программе что-то сообщают для вас?» Марухе стоило большого труда разубедить его в этом. Сильное впечатление произвел на Маруху неожиданный выход в те дни программы «Колумбия требует освободить». Ей понравились не только замысел и содержание, но и точность благотворного воздействия на моральное состояние двух оставшихся заложников. Маруха почувствовала, что друзья и родственники думают и помнят о ней. В голову пришла мысль, что на их месте она организовала бы такую же кампанию, такую же поддержку пленников и такой же резонанс общественного мнения. Несколько раз наспор с охранниками, ей даже удалось угадать, кто появится на экране на следующий день. Один раз Маруха поспорила, что это будет Вики Эрнандес, знаменитая актриса и ее хорошая подруга, и выиграла спор. Но главный выигрыш заключался в том, что появление и выступление Вики стали для Марухи одним из самых счастливых мгновений в плену. Прогулки по двору тоже начали приносить свои плоды. Немецкая овчарка, завидев Маруху, так обрадовалась, что пыталась пролезть под калиткой и лизнуть ей руку. Марухе с трудом удалось успокоить собаку, дабы не возбуждать подозрительной охраны. Марина рассказывала, что за калиткой расположено мирное пастбище с овечками и курами. Чтобы убедиться в этом Марухе, хватило одного быстрого взгляда при свете луны. Она заметила также вооруженного охранника, стоявшего с внешней стороны забора. С мыслью о побеге при попустительстве овчарки пришлось распрощаться. 20 февраля, когда жизнь, казалось, вошла в привычную колею, по радио сообщили, что на одном из склонных заводов Медельина обнаружен труп доктора Конрада Прискала двоюродного брата главаря банды, пропавшего двумя днями раньше. Через четыре дня был убит еще один его двоюродный брат Эдгар де Хесус Батера Приска. Ни тот, ни другой не имели уголовного прошлого. Доктор Приска Лапера, не скрывая своего имени и без маски, осматривал Хуана Вита, и Маруха подозревала, что он же, но уже в маске, обследовал ее несколько дней назад. Новое убийство, так же как гибель братьев Приска в январе. Удручающе подействовали на охранников и усилили нервозность майор дома и его родственников. По дому пронесся зловещий слух, что картель отплатит за эту жизнь у заложников, как в случае с Мариной Монтоя. На следующий день ни с того ни с сего в комнату в неурочное время вошел майор дома. «Не хочу вас пугать», — заявил он Марухе, — «но случилась одна неприятность. Со вчерашнего вечера на двери, ведущей во двор, сидит бабочка». Маруха, не доверявшая тому, что не видела своими глазами, не поняла, о чем говорит хозяин. С нарочитым трагизмом майор Дома пояснил. Когда убили первых приста, случилось то же самое. Черная бабочка три дня сидела на двери туалета. Маруха вспомнила о мрачных предчувствиях Марины, но не подала виду. «И что из этого следует?» «Не знаю», — ответил майор Дома, — «но это плохой знак. Ведь тогда убили Доню Марину». «А эта бабочка черная?» Или светло-коричневая? Спросила Маруха. Светло-коричневая? Ответил майор дома. Значит, она хорошая, плохой примет и бывают только черные. Попытка испугать пленницу не удалась. Мыслить и поступать рассудительно Маруха научилась у мужа, который вряд ли потерял бы сон из-за какой-то бабочки. Кроме того, она верила, что и он, и Беатрис не упустят ни одной крупицы информации, которая могла бы стать полезной при силовой операции. И все же. Приученная объяснять удары судьбы влиянием внешних событий, она не исключала, что убийство за какой-то месяц пяти членов одной семьи может повлечь страшные последствия для двоих оставшихся заложников. С другой стороны, слухи о том, что в Конституционной Ассамблее возникли разногласия по вопросу о выдаче преступников, должны были, напротив, смягчить позицию подлежащих экстрадиции. Во время официального визита в США 28 февраля президент Гавирия решительно высказался за сохранение института экстрадиции во что бы то ни стало, чем, однако, не вызвал особой тревоги. Близкая отмена экстрадиции прочно укоренилась в общественном сознании, на которое уже не могли повлиять ни уговоры, ни запугивания. Маруха внимательно следила за всеми событиями из-за завесы своей рутинной жизни, которая напоминала один, без конца повторявшийся день. Однажды, когда она играла с охранниками в домино, волчок неожиданно собрал кости и прекратил игру. «Завтра мы уезжаем», — сказал он. Маруха вначале не поверила, но сын учительницы подтвердил. «Это правда, завтра приедет смена барабаса». Так началось то, что позднее Маруха будет вспоминать, как черный Март. Так же, как нынешним охранникам поручили скрасить жизнь пленницы тем, что вернулись, видимо, приказали вновь сделать ее невыносимой. В дом они ворвались, как землетрясение. Долговязый, схудавший монах выглядел еще более угрюмым и замкнутым. Остальные вели себя так, словно никогда не уезжали. Чтобы запугать свою жертву, барабас, тоном киношного загира, приказал остальным искать несуществующие тайники или делать вид, что они их ищут. Все в комнате, грубо перевернули вверх дном, разворотили кровать, Выпотрошили матрас, потом наспех набили заново, но так плохо, что из-за образовавшихся бугров спать на нем стало невозможно. Повседневная жизнь вернулась на круги своя. Оружие вновь было наготове, если приказы не исполнялись немедленно. Обращаясь к Марухе, барабас неизменно направлял дуло автомата ей в голову, а она по-прежнему дерзила, угрожая сообщить начальству. — Уверена, мне не суждено погибнуть от вашего случайного выстрела, так что успокойтесь. «Не то буду жаловаться». Правда, теперь это не действовало. И все же Маруха заметила, что весь этот беспредел не выглядел заранее спланированными для устрашения. Скорее, сама система начала гнить изнутри в результате полной деморализации. Даже участившиеся скандалы между майор Дома и Дамарис, замешанные на цветастом фольклоре, стали внушать опасения. Как правило, напившись до безобразия, Хозяин возвращался домой, когда вздумается, если вообще возвращался. А жена встречала его потоками брани. Вопли супругов и плач разбужных посреди ночи девочек будоражили весь дом. Подливая масло в огонь, охранники передразнивали хозяев, и скандал разгорался с новой силой. Непостижимо, как на эти крики хотя бы из любопытства не сбегались соседи. Чтобы успокоиться, майор дома и его жена по отдельности беседовали с Марухой. Справедливая ревность не давала Домарис ни минуты покоя, а муж пытался найти способ успокоить жену, отрицая свои похождения. Однако перемирие, достигнутое стараниями Марухи, нарушилось после очередного загула хозяина. Во время одного из таких скандалов Домарис, словно кошка, так расцарапала мужу лицо, что следы долго не заживали. После ответного удара мужа она вылетела в окно. Хорошо еще, что жива осталась. В последний момент ей удалось уцепиться за балконные перила и не упасть во двор. Этого Домарис уже не стерпела. Она сложила чемодан и забрала дочек и уехала в Медельин. Дом остался под присмотром одного майор дома, который появлялся порой лишь под вечер, неся сумки с кефиром и жареным картофелем. Изредка он приносил цыпленка. Уставшие ждать охранники опустошали кухню. Возвращаясь в комнату, они приносили марухе остатки галет и сырную сосиску. Безделье делало сторожей вспыльчивыми и агрессивными, причем зря они ругали собственных родителей, полицию и все общество. Перечислив все свои бессмысленные преступления и кощунственные доказательства, отсутствия Бога, они переходили к безумным подробностям своих сексуальных достижений. Кто-то даже смаковал извращенное издевательство, которым подверг любовницу за насмешки над собой. Внутренняя опустошенность охранников, Подпитываемая бесконтрольностью, нередко заставляла их так накачиваться марихуаной и базукой, что от смрада в комнате становилось невозможно дышать. Радио орало на полную громкость, дежурные весь день хлопали дверью, толкались, пели, плясали и прыгали во дворе. Особенно один похожий на уличного гимнаста из бродячего цирка. На замечание Марухи о том, что вся эта суматоха может привлечь внимание полиции, они в один голос отвечали. Пусть приходят и всех нас перебьют». Маруха еле сдерживалась, особенно после сумасшедших выходок барабаса, который обожал будить ее, тыкая в висок дулом автомата. У нее начали выпадать волосы, по утрам они усеивали всю подушку, и это приводило Маруху в отчаяние. При всех различиях охранников объединяли страх и взаимное недоверие, а Маруха еще больше раздражала их неожиданными вопросами. «Разве можно так жить? Во что вы верите?» «Знаете ли вы, что такое дружба?» И, не дожидаясь ответа, загонял их в угол. «Для вас что-нибудь значит честное слово?» Ответа не было, но, видимо, мысли, вызванные этими вопросами, были неутешительными, ибо вместо того, чтобы огрызаться, они унижались перед Марухой. Сопротивлялся один барабас. «Проклятые богачи!» — крикнул он как-то Марухе в ответ. «Вы думали, что будете править всегда? Черт с два! Ваше время кончилось!» Раньше Маруха боялась, но теперь ответила так же неистово. «Вы убиваете своих друзей, ваши друзья убивают вас. Все вы в конце концов перебьете друг друга. Кто вас может понять? Покажите мне того, кто объяснит, что вы за звери». Наверное, от отчаяния, что не может ее убить, Марабас ударил кулаком в дверь с такой силой, что повредил запястье. Он дико закричал и чуть не расплакался. Но чувства жалости у Марухи не было. Напрасно майор дома весь вечер пытался ее успокоить и задобрить хорошим ужином. Маруха никак не могла понять, почему в установившемся бардаке нужно по-прежнему разговаривать шепотом, запирать комнату и ради конспирации приглушать звук радио и телевизора. Не выдержав беспредела, она восстала против бессмысленности тюремных правил, начала говорить в полный голос и пользоваться в ванной, когда хотела. Правда, это усилило опасность агрессии, Особенно, когда майор дома оставлял ее наедине с дежурной парой. Драматичный эпизод произошел однажды утром, когда охранник в маске ввалился в ванную, где Маруха намыливалась под душем. Она едва успела прикрыться полотенцем и закричала от страха так громко, что, казалось, услышит вся округа. Насмерть перепуганный охранник застыл, как истукан, прислушиваясь, не всполошились ли соседи. Однако на помощь никто не спешил, вокруг царила полная тишина. Сделав вид, что перепутал дверь, он на цыпочках отступил. Совершенно неожиданно майор дома привел в дом незнакомую женщину, которая взяла власть в свои руки. Но вместо того, чтобы прекратиться, беспорядки только усилились. Женщина поощряла пьяные похождения хозяина, которые обычно заканчивались потасовками, с битьем бутылок. Еду стали приносить, когда вздумается. После воскресных гулянок Маруха и охранники сидели без еды до понедельника. Как-то рано утром, во время прогулки по двору, Маруха осталась одна, а все четверо охранников отправились опустошать холодильник, бросив оружие в комнате. Мысль, пришедшая ей в голову, заставила вздрогнуть. Эта мысль не отступала, пока она общалась с собакой, гладила ее и что-то шептала. А довольный пес в ответ лизал ей руки и урчал от удовольствия. Окрик барабаса вывел ее из забытья. Иллюзиям пришел конец. Прежнего пса заменили на другую кровожадного вида собаку. Прогулки запретили, а с не спускали глаз. Больше всего она боялась, что ее привяжут к кровати цепью, которую барабас то и дело наворачивал на руку, словно железные четки. На всякий случай Маруха заметила — Если бы я захотела, то давно бы убежала. Меня не раз оставляли одну, но я все еще здесь, только потому, что не намерена бежать. Видимо, кто-то сообщил наверх о ее жалобах, и однажды утром подозрительно ласковый майор дома пришел с извинениями. Он говорил, что ему до смерти стыдно, что охранники впредь будут вести себя хорошо, что он уже послал за женой, и она скоро вернется. И действительно, Дамарис вернулась, как ни в чем не бывало, с двумя дочерьми, мини-юбками из пестрой шотландки и ненавистной чечевицей. Более того, на следующий же день явились два начальника в масках, и, швырнув из комнаты четверых охранников, восстановили порядок. «Больше они не вернутся», – заверил один из начальников с суровой определенностью. «Сказано – сделано». Тем же вечером вместе с командой охранников-бакалавров В комнату вернулся волшебный февральский покой размеренной жизни с чтением всевозможных журналов, музыкальной группы и фильмами с Мэллом Гибсоном в роли умудренного в сердечных делах воина. Маруха с удовольствием замечала, что молодые наемники все это слушали и смотрели так же увлеченно, как и ее сыновья. В конце марта неожиданно приехали два незнакомца, прятавшие лица под масками, взятыми охранников. Один из них, едва поздоровавшись, начал измерять пол с помощью портновского метра, пока второй вежливо объяснял Марухе. «Очень рад познакомиться с вами. Нас прислали, чтобы постелить ковер». «Ковер?» — закричала Маруха, задыхаясь от ярости. «Идите к черту! Я хочу выйти отсюда немедленно!» Конечно, дело было не в самом ковре, а в том, что это могло означать. «Освобождение откладывается на неопределенное время». Позже один из охранников успокаивал Маруху, что она все не так поняла, что, возможно, как раз наоборот, ее собираются освободить, а обстановку обновляют ради других, более важных заложников. Но Маруха не сомневалась, что в этот момент ковер мог означать только одно — еще год выпадает из жизни. Пачо Сантос, проявляя изобретательность, тоже старался хоть чем-то занять своих охранников ибо когда им надоедало играть в карты, крутить десять раз подряд один и тот же фильм или хвастать мужскими подвигами, они начинали слоняться по комнате, как львы в клетке. Сквозь отверстия в масках виднелись красные глаза. Единственное, на что они могли рассчитывать, это несколько дней отгулов. После такой недели сплошных гулянок, беспробудного пьянства и наркотиков становилось еще хуже. Употребление наркотиков и не только на службе, было запрещено и строго наказывалось, но любители этого дела всегда находили способ обмануть бдительность начальства. Как правило, курили марихуану, а когда припекало, принимали несколько таблеток базуки, способной толкнуть на любое безрассудство. Как-то один из охранников, прошлявшись всю ночь, по притонам рано утром с криком ввалился в комнату пача. Парню привиделся черт с кровавыми глазами, пучками торчавшей из ушей щетины и адским запахом паленой серы. Ему очень хотелось закончить праздник в компании пленника. «Ты не представляешь, какой я злодей!» — сообщил охранник, глотая в шесть часов утра двойную порцию водки. В следующие два часа пьяница в порыве откровенности рассказывал о себе, хотя никто не тянул его за язык. Хотя он в конце концов отключился, Пача едва не решился бежать. В плену Пача с особой радостью перечитывал письма читателей, которые темпа по инициативе Марии Виктории специально для него публиковала на первых страницах без купюр и сокращений. Последняя фотография его детей, напечатанная в одной из заметок, вдохновила Пача тут же написать им письмо, полное сентиментальных признаний, может быть, смешных для тех, кто не страдал. «Я сижу в этой комнате, прикованной к кровати, и на глазах у меня слезы». С тех пор он написал жене и детям несколько откровенных писем, но ни одну из них так и не сумел отослать. После смерти Марины и Дианы Пачо потерял всякую надежду, как вдруг возможность бежать ему предоставилась сама собой. Он уже не сомневался, что находится в одном из кварталов, прилегавших к проспекту Баяка, на западе столицы. Хорошо знакомый район. Пачо часто в часы пик ехал из редакции «Домой этим путем». Сюда же он направлялся и в день похищения. Здесь преобладали типовые жилые застройки со стандартными домами, похожими, как две капли воды. Гаражные ворота, крошечный садик, верхний этаж с видом на улицу, на всех окнах железные решетки, выкрашенные белой краской. За неделю ему даже удалось определить точное расстояние до пиццерии и узнать, что соседняя фабрика – что иное, как баварская пивоварня. Столку сбивал только ненормальный петух, который в первые дни просто пел, когда ему вздумается. Но через несколько месяцев начал еще и менять место. То он кричал где-то далеко в три часа дня, то прямо под окном в два часа ночи. Пачи еще больше удивился бы, если бы узнал, что Маруха и Беатрис совсем в другом месте слышат то же самое. В торце коридора было окно. Через него можно выпрыгнуть во внутренний двор, потом по развесистому дереву взобраться на увитый плющом каменный забор. Что находится за забором он не знал, но поскольку дом угловой, считал, что там должна быть улица. Почти наверняка на ней расположены продуктовая лавка, аптека и автомастерская. Последнее было скорее минусом, ибо мастерская могла служить ширмой для похитителей. Однажды Пачо слышал с той стороны какой-то спор о футболе, и голоса, несомненно, принадлежали его охранникам. Во всяком случае, путь через забор казался простым, но все остальное осталось непредсказуемым. Так что лучшей альтернативой, казался туалет, бесспорным преимуществом было то, что только туда ему разрешалось ходить без наручников». Ясно, что бежать нужно днем, ведь он никогда не просился в туалет среди ночи, даже если не спал, а смотрел телевизор или писал, сидя на кровати. Необычная просьба могла вызвать подозрения. К тому же уличная торговля закрывалась рано, после семичасового выпуска новостей соседи расходились по домам и в девять окрестности пустели. Даже по пятницам кипучая вечерняя жизнь богаты замирала, слышалось лишь неторопливое пыхтение пивоварни, до короткий вой скорой помощи, выруливающий на проспект Баяка. Кроме того, ночью будет трудно быстро укрыться на пустынной улице, когда двери лавок и домов надежно заперты на засовы и щеколды. Крайне благоприятная возможность бежать все же представилась 6 марта именно ночью. Один из охранников принес бутылку водки и пригласил Пачу выпить, пока шла телепередача «Ахулио и глесяси Пачо пил мало только за компанию, охранник, заступивший на смену только вечером, наливал себе часто и упал как сноп, не осилив бутылки и не пристегнув пленника к кровати. Однако Пачо так хотелось спать, что вначале он даже не подумал о посланной небом возможности. Ночью, если ему требовалось пойти в туалет, его должен был сопровождать дежурный, но Пачо решил не нарушать его счастливый хмельной сон. Из-за всякой задней мысли он вышел в темный коридор, как был босиком и в трусах, и, затаив дыхание, миновал комнату, в которой спала остальная охрана. Кто-то храпел, как паровоз. До этого момента Пачу не приходило в голову, что это может быть побег, и самое трудное уже позади. К горлу подступила тошнота, язык онемел, сердце выпрыгивало из груди. Страшно было не бежать, а решиться, — вспоминал он потом. На ощупь, добравшись до туалета и осторожно закрыв дверь, он решил, что обратной дороги нет. Второй дежурный, полусонный, толкнул дверь и посветил фонарем Паче в лицо. Оба застыли от неожиданности. — Ты чего здесь? — спросил охранник. Пача спокойно ответил. «Тружусь — Тружусь. Ничего другого не пришло ему в голову, — охранник кивнул нерешительно. — Окей, — сказал он после паузы. — Желаю успеха. Стоя у двери, он, как ни в чем не бывало, освещал Пачу фонарем, пока тот не сделал вид, что управился. Целую неделю Пачо переживал неудачу и, наконец, решил исчезнуть окончательно и навсегда. «Вытащи лезвие с бритвенного станка, вскрой себе вены и наутро умрешь», — твердил он себе. На следующий день Падре Альфонсо Лианос Эскобар опубликовал в еженедельной колонке Тьемпа обращение к Паче Сантосу, предостерегая его во имя Господа, не помышлять о самоубийстве. Статья три недели пролежала в столе Эрнанда Сантоса, который сам, не зная почему, все думал, стоит ли публиковать ее, и лишь накануне, в последний момент, решился, тоже не зная почему. Когда Пача вспоминает этот случай, он до сих пор цепенеет от страха. В начале апреля какой-то второстепенный начальник согласился передать Марухе письмо от мужа, необходимое ей как лекарство для души и тела. Согласие прозвучало неожиданно. «Нет проблем». Он уехал около семи вечера. Примерно в пол первого ночи, когда Маруха уже вернулась с прогулки по двору, в закрытую изнутри дверь комнаты торопливо постучал майор дома и передал ей письмо. Несколько писем Вильямисар посылал уже через гида пару, а эта, доставленная Хорхи Луиса Мачева, содержала ободряющую приписку, сделанную Глорией Пачон де Галан. На обратной стороне листка рукой Пабло Эскобара было написано «Знаю, как страдаете вы и ваши родственники, я и моя семья тоже многое пережили. Не тревожьтесь, обещаю, что с вами ничего не случится, что бы ни произошло». Далее следовала весьма откровенная фраза, показавшаяся невероятной. «Не обращайте внимания на мои заявления в прессе, я делаю их, чтобы оказать давление». Письмо мужа, напротив, убивало Маруху своим пессимизмом. Он писал, что дела идут неплохо, но надо набраться терпения, ждать придется еще долго. Зная, что письмо обязательно прочитают до того, как передать, Вильямисар написал в конце скорее для Эскобара, чем для Марухи. Пусть твои страдания послужат миру в Колумбии. Это ее взбесило. Сколько раз она мысленно обращалась к стоявшему на террасе их дома Альберта, умоляя. Вытащи меня отсюда! «Я уже не знаю, кто я. Столько месяцев я не видела себя в зеркале». На такое письмо хотелось ответить. «Какое к черту терпение, когда она столько испытала и пережила, просыпаясь ужасными ночами от чувства, что пальцы смерти сжимают ей горло?» Маруха не знала, что ей передали старое письмо, написанное в период между провалом переговоров с гидопарой и первым визитом Качоа, когда даже лучика надежды не было. Тогда трудно было рассчитывать на оптимистичное послание, каким оно могло бы быть сейчас, когда худо-бедно, но вырисовывался путь к освобождению. К счастью, неведение Марухи привело ее к мысли, что злится она не столько из-за письма, сколько из-за прошлой бессознательной обиды на мужа. Как он, держа в руках все нити переговоров, допустил, чтобы освободили только Беатрис? За девятнадцать лет совместной жизни у Марухи не было ни времени, ни сил задуматься над подобным вопросом, да и повода не было. Теперь она ответила себе очень четко. Лен не сломил ее только потому, что она твердо знала, ради ее свободы муж не жалеет времени. Он неустанно борется, даже если нет надежды, и делает это лишь из-за своей абсолютной уверенности, что она об этом знает. Таков был пакт любви, хотя до поры до времени оба они об этом не ведали. Они познакомились 19 лет назад на одном из рабочих собраний, когда оба были агентами по рекламе. Альберта понравился мне с первого взгляда, вспоминает Маруха. Чем? Маруха отвечает, не задумываясь. Своей беспомощностью. Ответ неожиданный. На первый взгляд Вильям Исар был похож на типичного студента всех времен. Шевелюра до плеч, трехдневная щетина и единственная рубашка, которую он стирал, когда шел дождь. Иногда я даже мылся, смеется он сейчас. На второй взгляд это был гуляк и бабник со вздорным характером. Но Маруха сразу увидела то, что открывалось только третьему взгляду. Мужчину, способного потерять голову ради красивой женщины, да еще умного и впечатлительного, который к тому же в избытке обладал самыми важными для окончательного воспитания качествами, железной волей и добрым сердцем. На вопрос, чем ему понравилась Маруха, Илья Миссар только хмыкает. Наверное, кроме внешности Маруха ничем особенным не выделялась, чтобы в нее влюбиться. Ей было уже за тридцать. В девятнадцать лет она обвенчалась по католическому обряду и с интервалом в пятнадцать месяцев родила мужу пятерых детей. Трех девочек и двоих мальчиков. «Об этом я рассказала сразу», — вспоминает Маруха, «чтобы он знал, что ступает на минное поле». В ответ Альберта привычно хмыкнул и вместо того, чтобы самому пригласить ее на обед, попросил об этом их общего друга. На следующий день он устроил обед для нее и того же друга, на третий для нее одной, на четвертый обед для встречи уже не понадобился. Они виделись каждый день безо всяких задних мыслей. Когда Вильям и Сара спрашивают, был ли он влюблен в Маруху или просто хотел с ней переспать, он отвечает «Идите к черту, все было очень серьезно». Возможно, настолько, что он и сам себе не представлял. С мужем у Марухи сложились ровные отношения, без ссор. Словом, лучше не придумаешь. Может быть, им чуточку не хватало страсти и риска, чтобы она ощутила себя живой. И Маруха, ссылаясь на срочную работу, бежала на свидание к Альберту. Практически каждый день она придумывала себе дополнительные дела, длившиеся часов до десяти вечера. По воскресеньям и праздникам вдруг возникали молодежные праздники, семинары по искусству ночные киноклубы, все что угодно, лишь бы быть вместе с Альберто. Ему было проще, холостой и независимый. Он жил в свое удовольствие, обедал в ресторанах и общался со столькими девушками, что подруги можно считать у него не было. Чтобы стать хирургом, как отец, ему оставалось лишь защитить диплом, но в таком возрасте хочется жить, а не лечить чужие болезни. Любовь уже не удовлетворяли старые ритмы балеро. В прошлое уходили четыре столетия надушных записочек, жалобных сиренат, платочков с монограммами, языка цветов. Позади остались и пустые вечерние кинозалы. Весь мир словно восстал против смерти, услышав счастливое безумие Битлз. Через год после знакомства они вместе с пятью детьми поселились в маленькой квартирке. Это было ужасно, вспоминает Маруха. И она права. Жизнь состояла из непрерывных споров всех со всеми, звон разбитой посуды, ревности и недоверия между детьми и взрослыми. «Порой я его смертельно ненавидела», — признается Маруха. «А я ее», — отвечает Вильямисар. «Но только на мгновение», — улыбается она. В октябре 1971 года они поженились в Венесуэле, в городе Уренья, совершив еще один общий грех, поскольку церковь не признает развода а в закон из гражданского брака мало кто верит через четыре года родился андрес их единственный общий ребенок ссоры продолжались но стали менее болезненными сама жизнь научила что счастливая любовь дана не для того чтобы спать вместе но чтобы драться плечом к плечу маруха была дочерью альвара пачона дела Торре, звезда журналистики сороковых Он погиб вместе с двумя известными коллегами в памятной для всего журналистского цеха автокатастрофе. Мать умерла еще раньше, и Маруха с сестрой Глории с молоду научились защищать себя сами. В 20 лет она работала чертежницей и художницей, потом начинающим публицистом, режиссером и ведущей на радио и телевидении, начальником отдела пиара и рекламы в крупных фирмах, но ее всегда тянуло к журналистике. Натура артистичная и страстная, обладавшая даром лидера, глубоко запрятанным в тихой заводе цыганских глаз, она сразу внушала уважение. Что касается Вильямисара, то он забросил медицину, подстригся, выбросил на помойку бывшую единственную рубашку, надел галстук и стал экспертом по оптовой продаже всего, что требовалось продать. Но его образ жизни не изменился. По признанию Марухи, именно Вильямисар, а не удары судьбы, излечил ее от шванливости и запретов ее круга. Каждый из них успешно работал в своей области, дети ходили в школу. После семи вечера ими занималась Маруха. Помня о горьком опыте своего воспитания в строгости и условностях, она не хотела, как все матери, посещать родительские собрания в колледже и помогать детям готовить уроки. Дочери жаловались. «Хотим маму, как у всех» однако ценой больших усилий Марухи удалось приучить их самостоятельно и осознанно выбирать то, что интересовало их самих. Любопытно, что все они стали тем, кем хотела их видеть мать. Моника закончила Римскую академию художеств и теперь работает художником-дизайнером. Алехандра стала журналистом, сценаристом и режиссером на телевидении. Хуана – телеведущая, теле- и кинорежиссер. Николас – композитор пишущий музыку для телевидения и кино. Патрисио – профессиональный психолог. Андрес – студент экономического факультета. Но станет ли он экономистом – большой вопрос. Дурные примеры заразительны. И Андреса, насмотревшегося на отца, уже ужалил скорпион политики. В 21 год его избрали членом муниципального совета чепинера небольшого городка севернее Богаты. Луис Карлос Галан и Глория Пачон – Приняв участие в судьбе Альберта и Марухи, еще до свадьбы определили их политическую карьеру, о которой оба и не помышляли. Голланд в свои 37 лет достиг в ней пика, став кандидатом в президенты страны от движения «Новый либерализм». Его супруга Глория, тоже журналистка, и Маруха, уже умудренная опытом раскрутки и рекламы, работали над созданием имиджа кандидата в шести предвыборных кампаниях. Вильямисар, занимаясь оптовой торговлей, собрал стратегически важную информацию по богате, которой обладали лишь немногие политики. За месяц эта троица так дружно и так бурно провела первую предвыборную кампанию нового либерализма в столице, что оставила далеко позади более опытных соперников. На выборах 1982 года Вильямисар занимал шестую строчку в партийном списке, по которому рассчитывали избрать лишь пятерых депутатов а прошли целых девять. К несчастью, эта победа и стала прелюдией новой жизни Альберта и Марухи, которая восемь лет спустя подвергла их любовь страшному испытанию похищением. Дней через десять после того, как Маруха получила письмо, ее неожиданно посетил важный начальник по кличке Доктор, известный как главный организатор похищения. С тех пор, как Маруха впервые увидела его в день похищения, он еще раза три появлялся до гибели Марины. Они с Мариной подолгу беседовали шепотом, словно люди, давно знакомые и доверяющие друг другу. Но к Марухе он относился гораздо хуже. Любая ее реплика, даже самая безобидная, вызывала резкую отповедь. «Вас здесь никто не спрашивает». Когда три пленницы еще были вместе, Маруха как-то пожаловалась на плохие бытовые условия, вызывающие постоянный кашель и блуждающие боли. Мне доводилось ночевать? «В местах в тысячу раз хуже», — со злостью ответил доктор. «Так что ничего страшного». Его визиты всегда предвещали важные события, хорошие или плохие. Правда, на этот раз воодушевленная письмом Эскобара Маруха вела себя увереннее. На удивление быстро они нашли общий язык. Забыв прежние обиды, Маруха сразу поинтересовалась, чего хочет Эскобар, как продвигаются переговоры и какова вероятность его скорой явки с повинной. Доктор объяснил утайки, что все идет непросто, пока нет надлежащих гарантий безопасности для Эскобара и его семьи и соратников. Маруха спросила о гиде паре, на которого возлагала большие надежды. Она никак не могла объяснить его внезапное исчезновение. «Он вел себя не всегда правильно», — спокойно ответил доктор, — «и уже уехал». Это могло означать все, что угодно. То ли адвокат уволен, то ли действительно покинул страну как об этом писали, а может быть и убит, доктор не стал уточнять, сославшись на неосведомленность. Отчасти, из безудержного любопытства, отчасти, чтобы завоевать доверие, Маруха спросила, кто автор письма, направленного недавно подлежащими экстрадиции послу Соединенных Штатов. В письме шла речь о выдаче преступников и торговле наркотиками. Текст послания... Обращал на себя внимание не только силой приведенных аргументов, но и хорошей редакцией. Доктор ответил, что ручаться не может, но обычно свои письма Эскобар пишет сам, переделывая текст и переписывая черновики, пока не выразит того, что хочет сказать. Без двусмысленности и противоречий. В конце почти двухчасовой беседы доктор вновь коснулся темы подчинения правосудию. Маруха поняла, что этот вопрос интересует его гораздо больше, чем могло показаться. И волнует доктора не только судьба Эскобара, но и его собственная. В ее ответе появилось глубокое понимание противоречий, связанных с последними указами, знание деталей политики подчинения и нюансов обсуждения в Конституционной ассамблее вопросов экстрадиции и амнистии. «Если Эскобар не готов провести в тюрьме по меньшей мере лет 14, — рассуждала она, — не думаю, что правительство примет его явку с повинной». Доктор с уважением посмотрел на Маруху и неожиданно предложил. «А почему бы вам самой не написать патрону?» Видя удивление собеседницы, он тут же добавил. «Серьезно? Напишите ему. Это может помочь». Сказано, сделано. Доктор тут же принес бумагу и ручку и в ожидании не спеша расхаживал из угла в угол. Маруха писала, усевшись на кровати и положив лист бумаги на доску. За это время она успела выкурить полпачки сигарет. Сдержанно поблагодарив Эскобара за обещанную безопасность, Маруха подчеркнула, что по отношению к нему и непосредственным организаторам похищения не испытывает ни малейшего чувства мести и благодарит всех за достойное с ней обращение. Затем она выразила надежду, что Эскобар сумеет воспользоваться правительственными указами ради своего собственного будущего и будущего своих детей в этой стране. В конце, следуя подсказанной мужем формулировке, она выразила готовность идти на любые жертвы ради мира в Колумбии. Доктор ожидал каких-то более конкретных слов об условиях сдачи, но Маруха убедила его, что нет смысла углубляться в детали. Это и неуместно, и может быть неверно истолковано. И оказалась права. Пабло Эскобар передал ее письмо средствам массовой информации, подогревая их интерес к обсуждению политики подчинения. Вместе с первым письмом Маруха написала еще одно, адресованное Вильямисару, которое сильно отличалось от всего, что она сочинила в порыве прежнего раздражения. В результате Альберта после нескольких недель молчания вновь появился на экране телевизора. После этого Маруха долго не могла заснуть. Пришлось принять снотворное. Ей приснилось, будто Эскобар, выходя из вертолета, прячется за ее спиной от града пуль, словно в каком-то футуристическом киновестерне. Уезжая, доктор велел своим людям в доме относиться к Марухе с должным уважением. Майор дома и Дамарис так обрадовались новому приказу, что порой перегибали палку, стараясь угодить пленнице. Кроме того, доктор решил сменить охрану. Маруха уговаривала не делать этого. Симпатичные ребята, дежурившие в апреле, обеспечили ей покой после мартовских бесчинств и всегда относились к ней дружелюбно. Маруха уже завоевала их доверие. Они обсуждали с ней то, что слышали от майор дома и его жены, держали ее в курсе всех внутренних противоречий, раньше составлявших местную государственную тайну. Обещали даже, и Маруха им верила, что посмеет кто-то затеять что-нибудь против нее, они первыми станут на защиту. В знак симпатии к пленнице ребята воровали на кухне лакомство и подарили ей банку оливкового масла, которое отбивало неприятный запах чечевицы. Единственной проблемой была их крайняя религиозность, которую Маруха не могла разделить из-за врожденного скептицизма и безразличия к вопросам веры. Не раз она рисковала нарушить гармонию в комнате. «Объясните-ка ко — приставала она к охранникам, «разве не грех убивать за то, за что убиваете вы?» И продолжала донимать их. «Сколько вечерних молитв, сколько свечек, сколько разговоров о младенце и Иисусе!» «Но попытайся я бежать, вы застрелите меня, даже не вспомнив о нем». Разгорался спор, кто-то из охранников испуганно кричал. «Да вы безбожница!» «Да? А что?» — кричала в ответ Маруха. От такого ответа юноши приходили в ужас и замолкали. Поняв в конце концов, что излишний радикализм может ей дорого обойтись, Маруха придумала целую космическую теорию мироздания, позволившую в дальнейшем продолжать дискуссии без инцидентов. Таким образом, замена нынешних охранников другими, неизвестными, была для нее нежелательной. Однако доктор считал иначе. «Это позволит вам избежать проблем с оружием». Что он хотел этим сказать? Маруха поняла, когда прибыли люди из новой смены. Оружия у них не было, зато они целыми днями чистили и драили комнату с таким усердием, что начали раздражать пленницу еще сильнее, чем сама грязь и прежние беспорядки. Правда, Маруха постепенно перестала кашлять и теперь спокойно и более внимательно смотрела телевизор, что также способствовало ее здоровью и настроению. Не верившую в Бога Маруху никогда не интересовала эта странная передача «Минута с Господом», в которой 82-летний священник-эудист Рафаэль Гарсия Эрерос успевал за 60 секунд обсудить очередную проблему, чаще социальную, чем религиозную. Зато Пачо Сантос, ярый католик, внимательно слушал его мини-проповеди, сильно отличавшиеся от всего, что говорили профессиональные политики. Широчайшая популярность Падре Гарсия Эрероса восходила еще к 1955 году, когда национальная телекомпания с января начала транслировать его программу по Седьмому каналу. До этого, с 1950 -го года, голос Падре Гарсия Эрероса Можно было часто слышать по радио «Картахены», «Медельина», а с декабря 1954 по столичному. На телевидении он пришел почти одновременно с началом телевещания. Глядя в глаза зрителям, священник прямо, порой даже грубовато, делился с ними своими мыслями, иногда звучавшими весьма загадочно. С 1961 года он ежегодно организовывал миллионный банкет, куда приглашались самые известные или желавшие стать известными люди чтобы заплатить миллион песо за чашку крепкого бульона и кусок хлеба, поданные королевой красоты. Эти средства шли на программу социального строительства, которая, как и передача, называлась «Минута с Господом». Самое скандальное приглашение Падре послал в 1968 году лично Бриджит Бардо. Актриса сразу приняла его, чем вызвала протесты местных ханжей, пригрозивших, сорвать банкет. Падре не уступал. Тут весьма, кстати, случился пожар в парижской студии Баланье. А явно надуманные ссылки на отсутствие авиабилетов позволили избежать скандала на всю страну. Охранники Пача Сантоса, жадно смотревшие минуту с господом, больше, конечно, интересовались религиозным, а не социальным аспектом проповеди. Как большинство жителей трущоб в департаменте Антиокия, они слепо верили, что падре святой Обычно он произносил свою проповедь надрывным голосом, и ее содержание порой оставалось непонятным. Но передача 18 апреля, которая явно, хотя и без упоминания имен, предназначалась для Пабла Эскобара, вообще не поддавалась расшифровке. «Мне сказали, он хочет сдаться. Мне сказали, он хотел бы говорить со мной». Падре Гарсия Эрера сговорил прямо в камеру. «О море, «О море! В пять часов, когда садится солнце, что я должен делать?» Мне говорят, он устал от своей жизни и от своих распри, «А я никому не могу открыть свою тайну. Она давит на меня изнутри. Скажи мне, море, смогу ли я сделать это? Должен ли я это сделать? Ведь тебе известна вся история Колумбии. Ты видела на своих брегах, творящих молитву индейцев. Ты слышала шепот истории». «Должен ли я сделать это? Отвергнут ли меня, если я соглашусь? Отвергнет ли меня Колумбия, если я сделаю это, если я пойду с ними? Засвистят ли пули? Паду ли я вместе с ними на этом пути?» Марухи эти слова показались менее странными, чем многим колумбийцам, поскольку она давно заметила, что Падр склонен блуждать в дебрях галактик. Обычно она воспринимала это как неизбежную овертюру к семичасовым новостям. Но тот вечер запомнился, поскольку все, что имело отношение к Пабло Эскобару, непосредственно касалось и ее. Передача смутила и заинтриговала пленницу, заставив беспокойно гадать, что стоит за всей этой вещью галиматьей. Апача, уверовав в то, что Падре вытащит его из этого чистилища, от радости бросился обнимать охранника. Глава десятая. Своей проповедью Падре Гарсия Эрерос пробил брешь в тупике. Альберто Вильямисару это показалось чудом. Он как раз перебирал в памяти имена возможных посредников, чьи авторитет и заслуги вызвали бы наибольшее доверие Эскобара. Рафаэль Пардо, узнав о передаче, даже заподозрил, нет ли из его офиса утечки информации. Иными словами, и он, и Вильямисар сошлись во мнении, что Падре Эрерос может стать наилучшим посредником, способным склонить Эскобара к явке с повинной. Однако обмен посланиями в конце марта не принес ничего нового. Более того, стало очевидным, что Эскобар просто использует Вильямисара для письменных контактов с правительством, ничего не обещая взамен. Его последнее письмо состояло из сплошных бесконечных претензий. Эскобар писал, что не хотел бы нарушать перемирие но после серии крупных операций полицейского спецназа вынужден приказать своим людям использовать все средства защиты, а если правительство не примет срочных мер, усилить ответные действия и против полиции и в отношении гражданского населения. Далее он жаловался, что прокурор отстранил от должности только двух офицеров, хотя подлежащие экстрадиции выдвигали обвинения против двадцати. В безвыходных ситуациях, Вильемиссар обычно обращался к хорхе Луису Ачо. Но в особо деликатных случаях тот отсылал его за советом в усадьбу к отцу. Старик наливал пол полстакана дорогого виски. «Выпейте до дна», — выговаривал он. «Не представляю, как вы справляетесь с этим кошмаром». Так было и в начале апреля, когда Вильямисару пришлось снова приехать в Лалому и подробно рассказать Дону Фабио о своих разногласиях с Эскобаром. Дон Фабио выслушал рассказ с сочувствием. «Пора открыть карты», — посоветовал он. «Так тянуть можно еще сто лет. Лучше всего вам лично встретиться с Пабло и обо всем договориться». Дон Фабио сам обратился к Эскобару с этим предложением. Он написал, что не невзирая на риск, готов добровольно залезть в багажник автомобиля. Эскобар отказался от встречи. «Возможно, я и поговорю с Вильямисаром, но не теперь». Он, видно, по-прежнему опасался какого-нибудь электронного устройства слежения которые можно спрятать куда угодно, хоть в золотую коронку. Пока же Эскобар продолжал настаивать на наказании полицейских, попутно упрекая массу Маркеса в сочувствии и помощи калийскому картелю, истреблявшему его людей. Эти аргументы вкупе с убийством Луиса Карлоса Галана, он постоянно использовал как тяжелую артиллерию против генерала, Масса Маркис и публично, и в частных беседах твердил, что в настоящий момент не борется против Калийского картеля, лишь потому, что считает приоритетной борьбу с терроризмом, а не с самой наркомафией. В ответ Эскобар написал Вильямисару, «Передайте Донье Глории, что ее мужа убил Масса. Пусть не сомневается». Масса парировал эти обвинения неизменной фразой. Кому и знать, что это вранье, как не Эскобару.